Когда Петр вышел, Сталин потряс блокнотом перед лицом маршала. Эй Этому блокнотику цены нет, а он его наверняка с собой в полет берет. Коба, успокойся, про блокночку он мне говорил, он у него в штабе лежит в сейфе. К противнику он его не таскает, говорил, что много работал с ним в Приморье. Что-то там еще нашел. Схемы системы наведения для слепой бомбежки, в том числе и самолетом, снарядом. Это он уже делал на Миуз фронте. Каким-то образом согласовывал работу локаторов и какой-то приборчик ставил на флагмана. Бомбил по нему Саур Могилу. Там его парней позбивали в первом налете, так он вынес все немецкие батареи из-за облаков. Это было. А с фронта его придется снимать. Он в тылу нужен. Не сейчас, Коба, только не сейчас. Обуденный вышел из дома минут. Через пятнадцать все поднялись и пошли за ним. У КПП он остановился. «Людей постройте!» Несколько минут ждали, пока прибегут со всех точек выставленной посты. Буденный объявил благодарность за выполнение задания особой важности. Предупредил, чтобы языки не распускали где, что и каким образом. Сказал, чтобы он подготовил списки для награждения. «По машинам!» Возвращаться пришлось в кабине одного из тудебекеров. Все улетали в Ростов, а он оставался в Москве. Перед посадкой в си 47 маршал передал Петру пакет и попросил не задерживаться на переформировке. Тебя оставили мне на южном направлении. Со связи надолго не уходи, не забудь представиться у своих. Возникнут сложности с формировкой звони самому, позовные в пакете, сдай на хранение в особый отдел. Черт, они здесь. Петр подставил планшет и расписался в получении документов о ОВ особой важности. Попрощался с маршалом, затем выяснилось, что он теперь не один, и Вашутин приставил к нему двух человек из особого отдела Фронта капитана Васильева и лейтенанта Алехина, из этих самых волкодавов. Прошли в дом переменного состава переодеться. Пристояло добыть автомобили довольно... Многое ездить по Москве. Саша и Володя сняли камуфляж, сели перешивать петлицы и менять их на голубые. Петр показал им погоны. Товарищи офицеры покрутили их в руках, поудивлялись, но продолжили пришивать петлицы. Сам Петр понял, что приторачивать погоны ни к чему, требуется знать, как будет выглядеть новая форма. Переодеться он не мог. Требовались новые нарукавные нашивки, новые звезды на рукава и голубые лампасы, как минимум. Контрики закончили подшиваться, куда-то позвонили. Через полчаса все направились к ЦУМу, в Центральный военторг. Москва – город военный, строгий. Приходилось соответствовать. Сержант за рулем присланного автомобиля уже был в новенькой гимнастерке нового образца. Видимо, все это готовилось загодя, потому что в ЦВТ уже все было. Правда, стояла внушительная очередь из желающих приобрести новые знаки отличия. Тут и сказалось новое задание. Генералов и адмиралов обслуживали в другом зале. И стоял Петр в очереди совершенно напрасно. Но он был в форме капитана ВВС ВМФ. Записи в командирской книжке не было. Пришлось показывать приказ двухмесячной давности, завизированный Сталином сегодня. После этого его быстро обслужили. С пароли старые нашивки, притачали новые, а брюки и адмиралку пришлось купить новые. Старые было сложно быстро переделать. После переодевания проехали к Боровицким воротам, там Петр вошел в Кремль, машины и охрана остались за его стенами. В Большом дворце нашел наградной отдел, получил две медали и два ордена Ленина. В машине пересел назад, снял китель, проделал новые дырки». Из-за этого чуть не попали в аварию, водитель больше смотрел в зеркало, чем на дорогу, за что и получил подзатыльник от капитана Васильева. В штабе флота передал приказ и командирское удостоверение в окошко, а сам сел на стуле возле него. Прошло минут десять, никто окошко не открывал, и он постучался вновь. «Извините, товарищ гвардии генерал-майор, но вашего личного дела нет. И где же оно?» По документам передано в главную военную прокуратуру. Оттуда не возвращалась, Выясняем. И что делать? Сходите, представьтесь генералу Жаворонкову и сообщите ему об этом. Начальник управления кадрами флота с утра куда-то уехал и до сих пор не вернулся. Товарища Рогова в кабинете тоже нет. Жаворонков здесь, но трубку не берет. В левом крыле штаба флота на первом этаже, похоже, шел обыск, потому что вход туда был перекрыт кровавыми мальчиками Берии. Поднявшись на третий этаж, Петр вошел в кабинет начальника ВВС флота. За столом с испуганным лицом сидел подполковник авиации, а напротив него расположилось два офицера НКГБ. Но не борзые, как на аресте или допросах, а даже оторвали свои задницы от стульев и поприветствовали вошедшего генерала. Правда, в глазах проскальзывало, что им невероятно жаль, что приходится выполнять устав. Тем не менее, документы у Петра и его сопровождающих проверили, но и свои им пришлось предъявлять, так как капитан Васильев на их просьбу среагировал очень быстро, мгновенно прикрыв Петра, и в раскрытом виде предъявил удостоверение контрразведки Южфронта. Контриков все побаивались, в том числе и люди Бери. Меликан, оглянув на командирскую книжку Петра, Один из офицеров прошел в кабинет Жаворонкова. Через пару минут вышел оттуда и показал Петру на вход. Вас примут, товарищ гвардии, генерал-майор. Проходите. НКГБ решило провести очную ставку, сработать на неожиданности. Да вот он, из-за стола, воскликнул Жаворонков. Жив, здоров! И ни в какой, ни в молдовановке и не в Америке. Говорю же, вам по РДО из Владивостока вылетел. Фэрбэнкс, 8 апреля. И на связь более с Владивостоком не выходил? Все, что знаю. Затем див-комиссар Рогов сообщил, что похоже, что он в Америке перешел на службу, в ВВС США. Связи с Фэрбэнксом у меня нет, они по каналам Ставки и ВВС Рабоче-Крестьянской Красной Армии проходят. Я ни секуда не сомневался, что он никогда не на сторону врагов, Ни на сторону союзников не перейдет, это лучший ас СССР. А мы его и к двум звездам представили, и к званию генерал-майора, лишь когда майор ГБ задал вопрос: "Почему об этом странном случае не доложили верховному или генеральному комиссару ГБ?" Генерал заявил, что он в ставку постоянного доступа не имеет, что комиссар Рогов имел в главном штабе непререкаемый авторитет, что не подумали о том, что это может быть провокация спецслужб иностранных государств, то есть начал сам себе противоречить. «Вопросов более не имею, товарищ генерал. Если понадобитесь, вас вызовут. Впредь до особых указаний исполняйте свои обязанности. Подпишите. Майор передал жаворонку несколько листов протокола допроса. Тот расписался на каждом встал. Когда поднялся майор, проводил его до лестницы. Идя чуть сзади... Я демонстрирую готовность сотрудничать со следствием. Вернулся в кабинет, вытер под платком, полез в сейф и достал оттуда начатый коньяк. Будешь? Вы же знаете, что я не пью. Грех отказываться, генерал-майор, в 22 года. Так не бывает. Наливаю. 22 еще нет. Через три дня. Блин, руки трясутся. Генерал несколько раз ударил кистями рук по ногам. и Еще раз. Поднял бутылку, налил, только себе, выпил, успокоился. Глубоко выдохнул и наполнил рюмки. «Еще пара таких допросов, и жене придется оплачивать похороны. Ну, сука, так подставить, это не про тебя!» Коньяк переехал на стол, видя состояния начальника, Петр перечить не стал, чокнулся и пригубил старый выдержанный коньяк. «Рассказывай». Ему, конечно, хотелось знать, что врать в следующий раз. Но я сумел внушить Петру, что показывать, что он догадался о том, что все струхнули и его бросили, не стоит. Роговы приходят и уходят, от других, и генералов-адмиралов и у Сталина нет. Служить придется с ними. Судя по всему, ты очень вовремя оттуда улетел. Скорее всего, группа для твоей ликвидации была уже в пути. Я тоже так думаю». Надо найти Петровича и помочь ему добраться до Москвы. Петрович? Это кто? Мой техник, техник-капитан Иван Петрович Алешин, 13-й ГВ РАБ. Вы его видели в Кубинке. Он возвращается из командировки в молдовановку с четырьмя младшими авиационными специалистами. Они выехали оттуда в тот же день, что и я вылетел в Ростов. Генерал нажал на звонок адъютанту и продиктовал ему данные на Петровиче. Найти, особо проверить комендатуру по дороге, понял? Обеспечить беспрепятственный проезд, а лучше пролет, пересаживая их на самолеты. Максимально ускорить передвижение, дергая всех, поднимая всех, найти и доложить. Есть? Ну что, возвращаемся к тому, что требуется сделать. Приказ я вижу. Отметочки и СТ тоже. Давай по порядку. Первое. Подполковник Звягин. Где, что и когда может прибыть в Стаханово? Добро. 255-й и АП. Состояние расположения командный состав. По нему сразу могу сказать, потерял 82% личного состава всю технику в Крыму в Карачакмаке. 24 апреля. Командир полка майор Якушев в госпитале в Москве. В полк за 35 минут до бомбежки привезли новый фильм «Секретарь райкома». Первая же бомба упал точно на клуб, уцелело только 14 человек первой эскадрильи, которые стояла на дежурстве. А почему не полностью? Двое сбежали с дежурства на фильм, осужденные военным трибуналом. 402-й полк в настоящее время базируется под Калинином в составе 301-й дивизии ВВС Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Там интересно только 18-20 человек из первого состава полка. Список есть? «Есть, вот он. Пошлю своего зама, пусть поговорит. Что удалось сделать в молдовановке Рассмотрел, 36 человек отобрал и получил согласие на переход в дивизию 11 летчиков. «Вот фамилии и номера полков. Большая часть — наши моряки. Два человека — ВВС Дальневосточного фронта. Потом мне сказали, что топливо для просмотра выделить не удалось. Что, ли мешка Либо хорошо, либо никак». «Так что никак. Разговоров много, одел ноль. Подписывать телеграмму, разрешение на вылет не хотел, пока НКВД не припугнул. Больше иметь дело с этим человеком не хочу, да и сомневаюсь, человек ли он. Понял? Сейчас куда? На 84-й завод. После этого должен связаться со Ставкой и доложить о сроках. А там что? Просили, Сколько полков сможет поставить Даль из Б-фронты?» Видать, совсем туго с кадрами на ГГ-3С. Сюда лаги практически не поставлялись. Еще интересно, что Сталин день назад сослал Яковлева в Оренбург на 47-й завод директором. Конструкторы, что ли? Ну да, зам наркома авиапрома снял и отправил в Оренбург производство налаживать. Выкрутится? Я тоже так думаю. Ну что, буду форсировать перевод сюда дальневосточников? по той схеме, что согласовано с нарком флота. «Все полки, кроме бомберов, собираем во втором запе в Боголюбово на пасажок и держи меня в курсе, генерал!» После представления зашли еще раз в кадры. Уже с получили новое удостоверение личности. Нарком флота по-прежнему не было в здании штаба. До прилета Гудкова оставалось два часа, поэтому поужинали в штабе флота, Затем выехали в Химки, где должен был сесть самолет с Гудковым. Коротко переговорив с Михаилом Ивановичем, перезвонили вставку из его кабинета, доложились о сроках, количестве выпущенных машин с литерой «Р», запасах, ставшей дефицитом дельта древесины, количестве моторов с индексом «ФНК», прошедших стендовые испытания для этой серии машин. Получили приказ принять, все имеющиеся в наличии, обеспечить их перегон Боголюбова. Для этого Гудков, Саша и Владимир вылетели в Стаханово-Жуковский, а Петра отвезли на центральный, и он на своей машине перелетел туда. Заночевали там, в доме переменного состава, поспать, правда, дали всего три часа, а затем опять пришлось вставать и отвечать на телефонные звонки, так как здесь, в Стаханове, одновременно оказалось шесть различных самолетов, трех КБ, пять из которых использовали одинаковые двигатели М-82 различных модификаций. Это были ГГ-3СРВ, ГГ-3СР, опытный экземпляр ГС-5, два самолета Поликарпова И-185-71 и И-185-82, и, и, и самолет Лавочкина Ла-5. Сталин приказал провести сравнительные испытания всех машин, учебные бои между ними, и обещал лично приехать и посмотреть на это действо. Как из-под земли появились Поликарпов, он, правда, единственный из всех был местным, он директор и главный конструктор 51-го завода, расположенного именно в Стаханове, Шахурин и Лавочкин, которые прибыли из Москвы через полтора часа после объявления открытого конкурса. Пока Шахурина не было, воспользовавшись тем, что Гудков носился с военприемкой и записывал выявленные ею неисправности и недоделки партии самолетов СР, созванивался с Химками и перебрасывал сюда необходимых специалистов. К Петру подошел Поликарпов, представился и попросил разрешения осмотреть его машину. Она ведь отличается от остальных, длиннее моторный отсек, но я смотрю, что... Общие габариты остались прежними. Они открыли капоты, и Поликарпов поджал губы. Я так и думал, где взяли такое uh, убожество. Срайт циклона R-2603 по лент-лизу. Не слишком высотный, но удобен тем, что автомат стоит по наддуву по высоте и скорости. Он регулируется в широком диапазоне. А воздуха воздушник где? «Внизу у масляного радиатора. Я бы его все-таки здесь же поставил кольцевой. Покажу». «А как получилось, что такой маленький отсек оружия?» «Пришлось вскрыть и отсек вооружений». «Тоже по лентлизу?» спросил Николай Николаевич, показывая на БС-23. «Нет, это БС-23 Ковровского завода, но их пока массовой серии не выпускают. Какие-то проблемы с наладкой линии по производству». Плюс требуется много пулеметов для ИЛ-2. Освободить линию пока не получается. они совсем частная конкуренция. Я такие даже не видел. Затем прошлись по радиоаппаратуре. После этого Поликарпов пригласил Петра посмотреть, если хочет то попробовать его И-185. С точки зрения живучести 185-й будет превосходить все имеющиеся на вооружении машины, а также по скороподъемности и возможности ремонта в полевых условиях. Главной изюминкой его машины был свободный импульсный синхронный нагнетатель. В отличие от американцев, он подвел к корпусу нагнетателя каждый цилиндр отдельно и для каждого из них определил свое место присоединения, что позволило получить в два раза более высокие обороты турбины. А сколько он стоит в часах? 80 часов на обычном масле МС-20, правда, для него мы отдельный радиатор поставили, но ваш консольный с одним подшипником, а у нас осевой с двумя. У нас используется масло Shell 90 контур охлаждения тоже отдельный, а на МС работает только 30 часов. Совместить бы эти 333 удовольствия. А я как раз об этом, Петр Васильевич. Вот, сами скажите, возьмите мой 185-й. «Однозначно нет, и причина не в его технических характеристиках. У вас капот длиннее, летчик сидит в хвосте, а у нас практически в центре. То-то и оно, мой пилот, как бы сидит у вашего за бронеспинкой». «А из-за этого резко меняется центровка самолета, товарищ Поликарпов. А следовательно, маневренность в начале и в конце полета наш более сбалансирован по этому показателю». «Я к этому и клоню». Сейчас подгонят наш УТИ, там мы посмотрим, что можно изменить в компоновке, чтобы получить сходные характеристики по центровке. Я предлагаю объединить наши усилия, ведь ваш вариант уже проверен боями, и вот этими звездами и крестами, а моя машина перспективная. Она лучше по корпусу, он цельнометаллический, по высотности, скорее всего по скорости, а ваш выигрывает за счет уникальных боевых качеств, так как сделан для себя и под себя, именно летчиком. А что за машину прячет гудков под чехлами? ГС-5, нашу новую разработку, с более правильными аэродинамическими формами. Я могу вас называть Николаем Николаевичем? Да, пожалуйста. Дело в том, что ваш самолет более высотный. Крылья такой длины мы используем только для высотных полетов. Вы можете менять длину консоли? «Да, вот это технологический разрез для смены законцовок. В этом случае наш самолет имеет боевой потолок 12 тысяч метров. Выше просто не ходили. Оно движок не задыхается. Теоретически можно подняться выше. Единственное «но» — этот комплект законцовок пока потерян. Один при бомбежке аэродрома, а второй едет с Дальнего Востока, поэтому показать не смогу». Николай Николаевич задумался. Что-то пересчитал, затем сказал. А это вариант. Мы, честно говоря, об этом не задумывались. То, что скорость по крену возрастет, это точно. А посадочные характеристики? Не хуже, чем у лагов. Плюс у нас крыло имеет большую механизацию. Не заметил. Я же не случайно двигал рулями вниз-вверх. и Четыре положения носка крыла. Извините, можно вас обратно пригласить к моему самолету. Говорить так я вполне вам доверяю. Это и не автоматический предкрылок, как у немцев, или на И-185, ПЕ-2 или Ла-5. Я отклоняю носок, когда мне это нужно. Требуется резко сократить время виража, Отклоняю на максимум. Иду на посадку в третье положение, на взлете во второе. В наборе первое, а стандартно нулевое, все прижато и работает как единое целое кнопкой на ручке выбирая нужное мне положение. Это только для хорошо подготовленного летчика. Курсантам это не по силам, так что учебные машины надо делать с автоматическим предкрылком. Возможно, но у нас в полку таких людей нет. Об этом я не задумывался. А щиток в воздухе используете? Конечно, и он тоже автоматизирован. Используем, чтобы сократить время выража и в качестве воздушного тормоза. А шаг? Стоит доработанный автомат шага винта с датчиками скорости, оборотов и положения машины, но есть ручной привод. Все на гидравлике и с афлюгированием винта в случае остановки двигателя. Имеет смысл устанавливать такие на все истребители с М82. Но для этого кто-то должен напинать наше руководство. Вашего личного веса может не хватить. Вы с Иосифом Виссарионовичем знакомы? Да нет, наверное. Если не считать представление названия генерал-майора, то никогда с ним и не общался. К вы, че, вас подключили? Свой позывно есть? Да, есть. Ну, считайте знакомы. По вопросам формирования дивизии мне разрешено обращаться непосредственно к нему. Это хорошо, потому как противник у нас сильный... Зам наркома Яковлев. Ему поручено опытное самостроение, а он в нем видит только источник собственного благополучия. Вчера мне сказали, что его товарищ Сталин отправил в Оренбург директором завода. Я этого не знал. Странно. По меньшей мере странно. Во время представления мне задавали вопрос по поводу самолетов Ил-2 и ПЕ-2. Мне кажется, что идет переоценка отношений Верховного главнокомандующего к предвоенным установкам по тактике действия авиации в современной войне. Не могу сказать, насколько мое впечатление верно, но мне сказал сам о том, что оцененные перед войной как неудачные самолеты оказались наиболее эффективными и востребованными. Это хорошо. Мне откровенно жаль, что очень удачный истребитель И-180 оказался неудел и не принял участия, на начальном этапе этой войны. Увы. А скажите откровенно, что вас побудило создать этот гибрид? Недостаток мощности у лага. Я на них летаю с сорокового года. Очень высокие маневренные характеристики. Большой вес залпа и просто никакой двигатель. Плюс водная рубашка не обеспечивает нормальной живучести машины. Наверное, это было главной причиной. Су-2 оказался значительно более живучим именно за счет двигателей, ам М-82 был самым мощным в линейке модификации СО, А самолет требовался немедленно, не завтра, а еще вчера. Мне кажется, что увлечение водяным охлаждением навеяно успехами Люфтвафа в Испании и в польской компании. В некотором смысле и опыт моего полка показывает именно это. 11-я смешанная дивизия получила аналогичные самолеты сразу после 13-го ГВ «Ораб». Она, конечно, действовала удачнее других полков и дивизий, ВВС, Рабоче-Крестьянской Красной Армии, но уровень организации полетов и разведки не позволил ей значительно превзойти общий уровень. Дело все-таки не только и не столько в самолетах, сколько в организации боевого управления. Вот этот момент нашими стратегами был принижен, напирали на личное мужество лёгчиков и на мудрость командования, которое на первом этапе войны особо не блистало. Довольно странно, что опыт финской войны не был обобщен, потому что в нем было много как положительных, так и отрицательных моментов. Мы, например, у себя в училище изменили полностью подход к планированию управления боем. а В остальных местах этот опыт распространения не получил. Скорее всего, его побоялись распространить, так как выпуск тех же радиообнаружителей был минимальным, и распространение РЛС получили только в войсках ПВО. А ведомства между собой дружить не любят, да и не умеют, улыбнулся Николай Николаевич, оглянулся и добавил. Сейчас сами в этом убедитесь, наш нарком прибыл, который из двух, который справа, слева Лавочкин. Вы не знакомы? Только по телефону, когда он сказал, что делать лак с М-82 не будет, так как есть указание, что лоб воздушников не позволит достичь скорости то ли 500, то ли 600 км в час. «Мы тогда дали 665», — рассмеялся Петр. «Зря смеетесь. Указание ЦАГИ такое существовало и существует теперь». Сколько из-за этого копий было сломано?» Он замолчал потому что нарком подошел. Поздоровляясь, познакомились, Шахурин сразу приступил к тому, что начал оговаривать некоторые уступки для самолета Лавочкина. Так как ему стало известно о распоряжении Сталина организовать поставки FFS по лентлизу, и стало понятно, что проточить лозунг «Дешевле не удастся». На заводах сейчас собирается 6 версий ГГ, одна из которых... По оборудованию кабина практически не отличается от стандартного «Лага» и нового «Ла-5», дешевый вариант для массового летчика. Предусмотренный переход на обычную фанеру, Горбунов особенно занимался именно Сирией и полностью был в курсе ситуации с поставками «Смол», он же начальник СКБ «Лаг». Но его усилия организовать поставки блокировались на уровне Яковлев-Шахурин. А можно дешевле? Будем делать дешевле. Все не сгниют, наклепаем еще. Поэтому табилиски и ГГ в частях сразу получили прозвище тяжелое говно говном трехскоростное. Трехскоростное потому что существовали три ограничения по скорости: скорости отрыва, скорости посадки и скорости пикирования. Эти машины имели двигатели М82 выпуска сорокового года, 1420 сил номиналом и 5 минут форсажа. 1570 сил. Оборудование было упрощено до предела. Два швака и два БС. А вес сухого самолета превосходил вес стандартного лага на 370 килограммов, как за счет веса двигателя, так и самой конструкции. Им никогда не заправляли два крылевых бака. Использовали только три из пяти в этом случае они вполне могли справиться с большинством истребителей Люфтвафы, кроме новейших г к сожалению эта серия была довольно распространенной более 500 машин было выпущено гримасы авиапрома не хватало материалов и комплектующих а план был вот и нашлёпали. здесь в Стаханове ни одной такой машины не было а вот у лавочкина она была присвоила пять он сделал, сравнивая его с ней. Ближайший к этой серии самолет был Горьковский ГГ-3С, тоже массовый, но имевший более мощный М-82Ф и вполне нормальный набор навигационных приборов. Его, правда, к конкурсу не представляли, так как уже устарелый не соответствовал эталону 84-го завода. Считался внебрачным сыном основных серий. Нагуляли, так сказать. Вообще-то, горьковчане делали очень приличные машины. Вполне на уровне 84-го завода. Вот его и попытался пропихнуть на конкурс Шахурин. Я не возражал, а Петр уперся. Дескать, и так показывает кучу машин, у которых к концу подходит мот-ресурс. Это правда, он вылетал 85 часов на своем. а Новых машин было только две. Второй неприятностью для Шахурина и Лавочкина было отсутствие директора ЛИИ полковника Чесалова. Он был свой в доску авиапромовский до мозга костей, но его несколько дней назад сняли, и сейчас на его месте был генерал-майор Василий Молоков, челюскинец, друг Громова и весьма педантичный человек. Тем более, что это его бенефис в этой должности. Поэтому он все поставил на строгий учет и контроль. Испытания начались с подготовки машин на земле, с фиксации времени на обслуживание. Вперед сразу же вырвался И-185. Петр и Гудков отказались выставить на этом этапе ГС-5. Машина не серийная, техники ее не знают. алии на все машины предоставил собственных техников. К Петру подошел военный инженер третьего ранга, представился командиром эскадрилии испытателей, которые будут проводить испытания. Представил всех летчиков, их оценки машин будут основой для общей оценки каждой машины в отдельности. Несколько странноватый способ сравнения. Я не совсем понимаю, как человек, только что севший за ручку моей машины, сможет ее оценить. Такова процедура, товарищ гвардии генерал Да вы не беспокойтесь, испытатели у нас опытные. Все летчики испытывали ЛАК-1 ЛАК-3. Трое воевали на ЛАК-3М в 274-м полку 11-й СААД на Варианском фронте. Но это же не 3М практически, ничего общего. Впрочем, делайте, что хотите. Тут появился Гудков, обменялся рукопожатиями с летчиками. «Чего такие кислые, Петр Васильевич? Леша, «Да вот, товарищ генерал не очень хочет давать свою машину шести разным летчикам. Оно понятно, конечно. Ну и правильно, что не дает. На восьмой стоянке стоит эталон ГГ-3СРВ. Такой же машина, как и у него. Там увидите Гошу Шиянова. Он заводской испытатель. Не приставайте к Петру». «Петр Васильевич, мы закатили ГС в ангар. Пойдем, познакомишься. Сам будешь показывать, так лучше будет. Сам понимаешь, ее еще пропихнуть надо». Прошли в ангар, чехлы с машины сняты, вокруг множества людей. Гудков подергал одного из них за рукав. «Знакомься, Петр. Засим Даниил Степанович. Он нашу птичку и поднимал». Петр Васильевич, комдив, 13 й Гсад. Они похожи, худощавые и небольшого роста. Рукопожатие у обоих крепкое. Наслышан, у меня такое впервые, когда конструктора приходится знакомить с машиной. В общем, это первый летный экземпляр. Машина совсем не боевая, вместо боезапаса мои ящики стоят. Второй летный сейчас в ремонте. Сделать его до показа не удастся. Крышки капотов. Отсек вооружений изменены, чтобы аварийно сбрасывать данные самописцев. Если тьфу, тьфу тьфу придется оставлять машину, вот рукоятка сброса. Улыбай, сказал испытатель. Инженер-испытатель Зайсим создал прообраз современных черных ящиков бортовых самописцев, которые фиксировали работу двигателей, рулей, поведение отдельных частей самолета, чем внес первую научную лепту в дело испытаний самолетов. Чуть позже возглавил летно-испытательную службу ЛИИ, затем ЛИС бюро Тополева. Сейчас он руководил ЛИСом 84-го завода. До 13.00 Петр готовился впервые вылететь на новой машине. Затем буквально прибежал Гудков с сообщением, что руководство прибыло «выкатывайте» это сейчас к носовой стойке цепляют водила его к автомашине и самолет вывозят из ангара здесь петр остался сидеть в кабине остальные летчики конструкторы механики массовики затейники обступили самолет уперлись руками в обшивку и на раз два вытолкали его с места в ангаре и покатили вперед причем направлением правили внешние участники действия. Функцией Петра было только по команде нажать на тормоза на педалях. Ряд самолетов с утра, использовавшихся в испытаниях, приближался. Там уже стоял техник с флажками и поднял обе руки вверх, показывая, куда требуется поставить машину. А руководству первым показывали ла -5. Он сегодня по замыслу Шахурина должен был стать звездой салона. Массовый, дешевый, технологичный, не требующий в производстве высококвалифицированного труда.